олег шел через больничный двор, когда увидел спешащего навстречу Васечкина. «Слава богу, успел!» — выдохнул Серега. «Я на удачу зашел, а мне сказали, что ты теперь на другом отделении. Рабочий день уже закончился». «Конкретно зашел?» — поинтересовался Иванов. Васечкин кивнул. «Никогда тебя не просил, но сейчас во как надо!» Он провел ребром возле своего горла. «Позарез!» «Чего тебе надо?» — рассмеялся Олег. «Этот! Как его?» Смутился Сергей. «Больничный! Если я из районной поликлиники притащу, начальство не поверит. В ведомственной мне никто не даст. А так, вроде я в больнице лежал, будто бы у меня сердце прихватило, а еще лучше печень. Печень не гарантирую, но сердцем помочь смогу. Меня как раз бросили замещать заведующего кардиологическим отделением, так что я тебе листок о нетрудоспособности выпишу и сам потом закрою. В канцелярии печать поставлю». Но только я его с пятницы могу выписать. На какой срок тебе нужно? Недели хватит, в пятницу самый раз. А то у меня по графику отпуск в сентябре, но в связи с очередным выговором отпустят не раньше декабря. А я который год обещаю к отцу на дачу приехать, чтобы за грибами с ним сходить, на рыбалку, да и вообще в бане попариться. Странно, что такие проблемы у тебя на службе. Вроде ловишь кого-то, ордена тебе вручают, а такую мелочь, как отпуск, приходится тайком самому выкраивать». Это для тебя отпуск, мелочь. А для меня единственная возможность пожить личной жизнью. Сергей вздохнул и спросил. Ты, как я слышал, уже успел отдохнуть? Иванов кивнул. Ну и где же ты пузо грел? Поинтересовался Васечкин. В Абхазии. Чачу хоть привез? Две бутылки. Молодец, обрадовался Сергей. Постарайся сохранить до пятницы. А я тоже что-нибудь притащу и закуску организую. А немного ли нам на двоих будет? «А почему на двоих?» — ухмыльнулся Васечкин. «Пригласим кого-нибудь?» «Вот я у тебя в отделении девку видел, такая с коровьими глазами. Ой, мужчина, зачем же в уличной обуви? Кристина ее зовут. Кстати, не ты первый сегодня, кто ею интересуется. Первый, второй, какая разница? Ты пригласи ее с подружкой, а там разберемся». «Не собираюсь. Из другого отделения, может, и позвал бы кого. Хотя вряд ли. А из своего тем более». Они прошли ворота и начали прощаться. И только тогда Иванов сообщил. «Серега, помнишь, в нашем классе Лена Игнатьева училась?» «Ну...» — напрягся Васечкин. «Я ее сегодня в кардиологии встретил. Лежит там, операцию ждет. Серьезная хоть операция предстоит. Очень. Надеюсь, все будет хорошо. Оперировать должен сам профессор Шумский». Сергей подошел к стоящей у ворот ржавой шестерке и открыл ключом дверь. Перед тем, как залезть в салон, он внимательно, словно оценивая, посмотрел на друга. Не попрощался, не махнул рукой, а просто сел за руль и уехал.